Это работа своего рода открытия небольшого острова, на котором еще не ступала нога человека. Вы имеете в виду литературную основу спектакля? Литературную основу, да. И кроме всего прочего, этот автор ни разу просто не издавался, не печатался, никому вообще неизвестен. Да, напомним, что его зовут Марк. Познакомившись с нашим опытом театральным, он предложил поставить на сцене. И мне показалось любопытным и интересным в этой пьесе, достаточно большая и понятно, что вся она не может прозвучать на радио, потому что есть определенные законы восприятия на радио. А сегодня радиоуслышатель услышит определенную заявку на атмосферу этой вещи, может быть, что-то расслышит в ней, в ее странных, так сказать, колебаниях от почти бытового течения событий uh -huh. к каким-то фантастическим превращениям, и я постарался сделать так с актерами и с режиссерами радио, чтобы... Создалась определенная уникальная среда, звуковая, музыкальная Чтобы зритель почувствовал, что-то заинтересовался этим именем Здесь прямые у него ассоциации И иногда почти реминисценции из Чехова, из символистов и Он это сознательно делает и всегда говорит о том, что к авангардной традиции русского не имеет отношения другое дело что может быть я постоянно занимаюсь абереутами хлебниковым может быть я привнес в это решение что то свое что может быть иногда даже противоречит автору И, возможно, он сам даже воспримет то, что сделано здесь на радио, как что-то противоречивое его э, мироощущение. Но это, наверное, право режиссера, я так думаю. Понятно. Но мне кажется, что в одном мы могли бы все сойтись, несмотря на, ну, не полярные, но разные точки зрения на эту работу, что все-таки это поэзия. Да, безусловно. Итак, сцены из лирической мистерии Марка «Гамаюн» или «Закат на болоте».